Надя с Ксан Ксанычем расставляют мебель. Предусмотрительный Ксан Ссаныч хотел во всеоружии встретить неблизкий еще день, когда начальство начнет распределять заветную жилплощадь. Темным вечером он уговорил Надю побродить по недостроенному дому и загодя приглядеть себе комнату по душе. Всё лучше, чем без толку топтать снег на улице, сказал практичный Ксан Ксаныч. Они не спеша обошли всю новостройку. В глухой тьме свет электрического фонарика таинственно вспыхивал в одной комнате, пропадал и снова вспыхивал в другой. На Камчатке в ползвука играла гармонь, и время от времени оттуда долетал девичий смех и ломкий настойчивый басок парня. А с нижнего склада у реки Доносились бессонные гудки паровозика, кукушки, раскатистый ляск буферов, стук бревен и возбужденные работой молодые голоса грузчиков. — Строят, строят, а конца не видать, — рассердился Ксанксаныч. — Это к нам чего доброго до самой осени холостиковать Луч фонарика в руке ксанксанча обижал голую клетку комнаты выхватил из темноты лицо Нади, стоящий рядом с ним в ночном дозоре, куча строительного мусора на полу, густо припорошенный снегом, залетевшим через незастекленное окно и большую дыру в потолке. Ксан Ксаныч измерил комнату шагами. 14 метров и окно на юг. Вот если б нам эту комнату дали, Надюша! Очень эта комната располагает меня к семейной жизни. — Большая, — отозвалась Надя, — бездетным не дадут. — А это как рассудить? — запротестовал Ксан Ксаныч. — Нынче бездетный, а завтра совсем наоборот. Ведь так, Надюша. — Я все забываю спросить. — Ксан Ксаныч, ты детей любишь? — Чужих не очень, — честно признался Ксан Ксаныч а своего парнишку или там девку я полюбил бы. Своя ведь кровинка, Надюша!» С улицы донесся приближающийся сердитый голос Дементьева. «Строители! За целую неделю крышу не успели накрыть!» Ксан саныч с нашкодившим видом поспешно погасил фонарик, шагнул в пустой проем двери и потянул за собой Надю. Дементьев с пожилым прорабом подошли к дому, и остановились возле приглянувшегося к Санксанчу окна на юг. «Обижаете вы строителей», — уныло сказал прораб. Дементьев вспылил. «Слушайте, вы, обиженный, если к первому мая не кончите этот дом, я вам биографию испорчу». «Биографию?» — удивился прораб. «А биография у меня обыкновенная, строительная. 100 грамм премий и тонна выговоров». На этот раз выговором не отделаетесь, не сдадите дом к маю, я вас выгоню к чертовой бабушке и характеристику такую дам, что строить вам больше не придется. Своей власти не хватит, в райкоме под займу. — К первому мая? — деловито переспросил прораб. — Вадим Петрович, а может, недельку накинете? Видите ли, — попытался он обосновать свою просьбу не в традиции тут быстро строить ни одного дня вырабатываете новую традицию легко сказать дементьев с прорабом ушли ксанкссаныч выступил на середину комнаты с молодым задором пнул ногой кучу мусора и спросил повеселевшим голосом слыхала надюша скоро заживем с тобой не хуже людей вадим петрович хоть и молодой а слов на ветер не бросает Зыбким лучом фонарика он обежал комнату вдоль и поперек и сказал так уверенно, будто ордер на эти заманчивые 14 квадратных метров лежал у него в кармане. «Кровать мы поставим в тот угол, а шкаф вот сюда. Просторней так будет в комнате. Пойдем, Надюша, а то неравен час увидят нас тут. Могут нехорошие подумать. Знаешь, какие бывают люди». Ксан Ксаныч помог Наде вылезть на улицу через незастекленное окно, и сам вылез вслед за ней. Но уйти так быстро от дома, где вскоре начнется его долгожданная семейная жизнь, Ксан Ксаныч был просто не в состоянии. Он замешкался у окна и направил луч фонарика вглубь комнаты. «Стол, Надюша, лучше к окну придвинуть. Будем летом чай пить и на улицу смотреть. Вроде кино. А может, посредине?» — предложила Надя, заражаясь уверенностью к Ксан Ксаныча. — А то как-то голо будет в комнате. — Можно и посредине, — покладисто согласился добрый Ксан Ксаныч. — Мы еще подумаем, Надюша, не завтра ведь переезжать. Парень на Камчатке громко сказал. — Не было ее тут, Вадим Петрович. Дементьев, чем-то расстроенный, поравнялся с Ксан Ксанычем и Надей. — Добрый вечер. — — Надя, вы Анфису не видели? На дежурстве она должно быть. Нету ее там. И где она от меня прячется? Извините. Дементьев ушел. Ксанксаныч осуждающе посмотрел ему в спину. — И чего он за Анфиской бегает? Подмочит она ему репутацию. — Да не в репутации тут дело, — с досадой сказала Надя. Любит он ее. — Любовь она, конечно. — Виновата, — пробормотал Ксан-Ксаныч. Снова зажег фонарик, заглянул в окно и озабоченно покачал головой. А потолок все-таки низковат. Надя шагнула вдруг к своему жениху, горячо и неумело обхватила его шею руками и поцеловала. — Бог с ним, с потолком, Ксан-Ксаныч! И чего мы ждем? Давай поскорей поженимся, а то я чего-то бояться стала. Прямо завтра и поедем в ЗАГС, а, Ксан Ксаныч?» Как всегда в минуты волнения Ксан Ксаныч затоптался на одном месте. «Ну что это за семейная жизнь у нас будет? Ты в одном общежитии, я в другом. Потерпим еще, Надюша. Больше терпели. Теперь уж недолго осталось. Сама слышала, что Вадим Петрович говорил. «Ну смотри, Ксан Ксаныч, смотри».